Глава третья. Министр иностранных дел Пруссии, его превосходительство и Вернон фон Шпринг, шпрот, шницель. Да хрен с ним, пусть будет просто Вернон. Уже второй день околачивал пороги моего имения. Делать нечего. Пришлось жалиться и топать в кабинет, чтобы принять прямо в собственном доме. а там он вернен собственной персоной. Сидит, как на иголках, но вид делает, что сама невозмутимость. Дипломат одним словом. «Доброе утро, министр. Как ваше ничего? Не изменяйте, завал тут у нас э, перманентный. То тени, то соседи боянят. Фредерик, будь добр, кофейку нам организуй. Или, может, хотите чего-нибудь покрепче? Ну и ладно, что утро, почему бы и нет?» Вернон от Крепкого отказался. Служба, все дела. Но от кофе нет. Фредерик тут же метнулся и принес две дымящиеся чашки. «Благодарю за уделенное время, господин Вавилонский», — начал Вернон, как только Фредерик скрылся за дверью. «И за кофе тоже. Превосходный купаж. Но я, собственно, по делу. Понимаю, ситуация у вас тут неординарная». А то, хмыкнул я. То лезут, то швейцарцы норовят спину нож садить, то тварь всякие из-под земли. Весело живем. Ну, рассказывайте, что привело вас ко мне? Опять золото ищите?» Вернан слегка покраснел, но быстро взял себя в руки. «Профессионал, что сказать?» «Нет-нет, что вы!» — он замахал руками. «Прошлое недоразумение. Это ошибка». Видно целиком и полностью лежит на бывшем правителе Лихтенштейна, на этом Бабшильде. Мы Пруссия признаем свои ошибки. Мы слишком доверились этому аферисту. А вы, господин Вавилонский, вы совсем другое дело. Сильный, решительный, дальновидный, настоящий лидер. Пруссия видит вас надежного и очень, что самое главное, выгодного партнера. Выгодного. «То есть вы хотите сказать, что Бабшит был невыгодным?» «Абсолютно», — подтвердил Вернон. «Сплошные убитки?» Но с вами мы готовы строить новые взаимовыгодные отношения. Понимаете, господин Вавилонский, Пруссия — страна прагматичная. Крови мы не хотим, мы хотим выгоду. Торговля, инвестиции, совместные проекты — вот что нас интересует». Звучит заманчиво. Только вот одна неувязочка — логистика. Как вы собираетесь товару сюда доставлять? Вокруг блокада. Австрияки границу держат. Швейцарцы тоже не дремлют. Вернан хитро улыбнулся. «А вот тот господин Вавилонский, у нас все схвачено. Мы тут немного договорились с нашими австро-венгерскими партнёрами. Мы им предложили такие условия, от которых они не смогли отказаться». «Теперь у нас есть, скажем так, эксклюзивный доступ к одному транспортному коридору. Через Австро-Венгрию прямо к вашим землям, и мы гарантируем безопасность этого маршрута. Так что поставки будут регулярными и бесперебойными». Я задумался. Предложение, конечно, было чертовски выгодным получить доступ к товарам в условиях блокады. «Это же просто манна небесная». Но я не был наивным дурачком и понимал, что прусаки делает это не из альтруизма. «Хорошо, господин министр, ваше предложение меня заинтересовало, но у меня есть одно условие. Любая!» — с готовностью воскликнул Вернон. «Ваши любители пива, они остаются здесь, под моей защитой. Я дал им слово. Вы от них официально отказываетесь. Никаких требований об их выдаче. Никаких попыток их выкрасть. Они теперь мои, ну, скажем так, почетные пленные. Пиво пьют, сосиски закусывают, в ус не дуют. Вернан с облегчением выдохнул и махнул рукой. Да, господи, конечно, забирайте их с потрохами. Честно говоря, мы уж и забыли про них. Мужкам реально на пенсию пора. Так что считайте это маленьким подарком от Пруссии. За начало долгого и плодотворного сотрудничества. Главное — общая выгода. Договор подписываем. Подписываем, кивнул я. Я вызвал юриста Станислава, и он быстро уладил формальности. Вернон, сияя, тряс мне руку, обещал вечную дружбу и золотые горы. Я же, улыбаясь, в ответ думал о своем. Ну что ж, по крайней мере, теперь у меня будет хоть какой-то канал поставок. Хоть и через задницу, но все же. А прусаки? Ну пусть торгуют. Мне не жалко. Зато швейцарцам сейчас кисло придется. Думаю, стоит дать Пруссии эксклюзивные права на торговлю лет на пять-десять. Чисто из вредности. Чтобы этим нейтралом жизнь мёдом не казалась. Будут знать, как нам гадить. В конце концов, я же тут теперь главный. И правила игры устанавливаю тоже я. Торговый центр «Империя роскоши». Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Настя с улыбкой катила тележку по сверкающим рядам торгового центра «Империя роскоши». Ну и названица, конечно, Пафосное до да Но магазинчики тут были что надо. Особенно винное дело и сырная лавка. Без них ни один романтический ужин не обходится. А Настя как раз планировала устроить Теодору сюрприз. После всех этих битв, теней, големов и политических разборок хотелось чего-то нормального, человеческого, ну и вкусного, чего уж там. «Вечно он весь в делах и заботах», — думала она, выбирая бутылку чего-то французского и неприлично дорогого. «А романтики кто думать будет? Опять я!» Она хихикнула, представив удивленное лицо Теодора, когда он увидел ее кулинарные шедевры. Ну ладно, не совсем ее. Фредерик обещал помочь, но Теодору об этом знать не обязательно. «Так, что еще? размышляла она, разглядывая баночки с паштетами. «Может, Хотя нет, Теодор скажет, что это буржуйские замашки. Тогда вот. Артишоки. И свежий багет. Идеально!» Она как раз потянулась за хрустящим багетом, когда шестое чувство заставило ее обернуться. Инстинкт, отточенный недавними событиями и пробудившимся даром, буквально завопил — опасность. Прямо за ее спиной, там, где секунду назад была толпа зевак, у витрины с сыром, теперь стояла темная фигура. Не человек. Нечто, сотканное из мрака с двумя длинными, изогнутыми клинками в руках. лезвия которых мерцали недобрым фиолетовым светом. Тень — ассасин. Настя даже пискнуть не успела, как тварь метнулась к ней с нечеловеческой скоростью. Клинки сверкнули целес прямо в сердце. Время замедлилось. В последний момент Настя успела активировать защитный артефакт — кольцо — подарок Теодора. Воздух перед ней замерцал, сплетаясь в полупрозрачный щит землянистого цвета. Клинки тени с противным скрежетом ударились о барьер, высекая сноп искр. Щит затрещал, покрылся паутиной трещин, но выдержал. Пи-два-идва. Вот же ж!» — только и успела выдохнуть Настя. «Хозяйка! Опасность!» — раздался рядом механический рев. Из-за соседнего стеллажа выскочил голем. Не такой крутой, как Абаддон или Магнус, а обычный охранный бот, которого Абаддон приставил к Насте после инцидента с Альфой. Но тень ассасин лишь презрительно фыркнула. Один взмах клинка, и голем разлетелся на куски, как хрупкая ваза. Ошметки камня и металла со звоном посыпались на пол. «Ах ты ж!» — выдохнула Настя, понимая, что дело пахнет керосином. Она отпрыгнула назад, опрокидывая стойку с дорогими трюфельными маслами, и выставила руки вперед. Из-под мраморного пола вырвались каменные шипы, но тень легко вернулась, двигаясь с грацией хищной кошки. Настя метнула в нее несколько осколков мрамора, которая оторвала от ближайшей колонны. Хозяин магазина потом спасибо не скажет. Но осколки просто прошли сквозь теневую плоть, не причинив ей никакого вреда. «Да что ж ты за дрянь такая неуязвимая?» Тень остановилась, медленно повернула голову. Ее глаза, две красные точки во тьме, впились в Настю. «Пища!» — прошипел голос. И тут тень начала меняться. Она уплотнялась, обретая новую форму. Через мгновение перед Настей стояло нечто звероподобное, высотой под три метра, с клыкастой пастью, из которой капала черная слюна. Ты станешь частью меня! прорычал монстр, делая шаг вперед. И тут потолок над ними разлетелся на куски, посыпалась кто-то туркой и обломки бетона. Прямо с небес, как карающий метеорит, в центр зала рухнула огромная металлическая фигура. Это был Абаддон. Он приземлился на одно колено, как супергерой из комиксов, и тут же, не теряя ни секунды, вскочил на ноги, выхватывая свой нефритовый топор. «Моя госпожа! Трогать нельзя!» Зал торгового зала превратился в арену для титанической битвы. Как тервали металл, топор рассекал тьму. Витрины разлетелись вдребезги, стеллажи с деликатесами опрокидывались, заливая пол вином, оливковым маслом и еще какой-то экзотической жижей. Бой шел на равных, а временами казалось, что Бадон даже уступает. Монстр был невероятно быстр и силен, его теневая плоть поглощала часть ударов, а когти оставляли глубокие вмятины на броне голема. «Давай, батон, ты сможешь!» прошептала Настя, укрывшись за перевернутым прилавком с срами. Она чувствовала, что Абадону нужна помощь, но не знала, чем помочь. В какой-то момент монстру удалось сбить Абадона с ног. Голем рухнул на пол, а тварь тут же набросилась на него, пытаясь разорвать грудную пластину. «Нет!» — закричала Настя. Абадон взревел не механическим, а каким-то почти человеческим голосом. Его глаза вспыхнули ярче Рубинов. Он с невероятной силой швырнул монстра от себя, вскочил на ноги, И, издав боевой клич, обрушил свой топор на тварь. Черная плоть зашипела, задымилась и растворилась в воздухе, оставив после себя лишь едкий запах гари и небольшой, тускло-мерцающий теневой кристалл. Абаддон подошел к Насте. Его броня была покрыта вмятинами и царапинами. Из нескольких сочленений вытекала темная смазка, похожая на кровь. «Госпожа не пострадала?» «Нет, Абаддон». «Ты ранен!» «Царапины!» — отмахнулся Голем, хотя одна из его рук безвольно повисла вдоль тела. «Часть долга перед архитектором! Навраг сильный, бесчислен, подлый, нужно больше войск, больше големов!» Настя положила руки ему на грудь, туда, где виднелась самая большая вмятина. Позволь, я помогу!» Она почувствовала, как ее сила вливается в металл, пытаясь залатать раны. Но это было невероятно сложно. Доспехи Ападона, созданные Теодором, были не просто куском металла. Это был сложнейший механизм, пронизанный магическими потоками, сплетенный из редчайших материалов, усиленных теневыми кристаллами. Даже небольшая царапина требовала огромных усилий для восстановления. Энергия утекала, как вода, в песок. а повреждения затягивались мучительно медленно. «Ты от дур!» — с восхищением подумала Настя. «Какую же невероятную вещь ты создал!» «Ох, как же меня бесило вот это вот все! Услышав новости, я сначала даже не понял. Мозг отказывался верить. Нападение на Настю прямо посреди дня в торговом центре. Тень ассасина. Ободон мешался, еле отбил сам покоцанный голем-охранник в труху. А потом меня накрыло. Нет, не так. Меня накрыло! Знаете, бывает такая злость, когда красная пелена перед глазами, кулаки сами сжимаются и хочется рвать и метать. Так вот, это была не она. Это была другая злость. Холодная, тихая, как зимняя ночь на краю Вселенной. Когда ты вдруг понимаешь, что все. Лимит исчерпан. Красная черта не просто пересечна. Её стерли в порошок, наплевали на остатки и станцевали джигу на пепелище. Последняя капля. Явный перебор. Финита ля комедия. Все, хватит!» Рявкнул я так, что аж стены в мастерской ходуном заходили. «Достали!» Големы еще недавно деловито собиравшие боеприпасы замерли, как по команде. Да, ярости во мне было столько, что хватило бы на отопление всего Вадуца на ближайшую зиму. Мой дар буквально кипел, рвался наружу. Я чувствовал, как энергия земли вибрирует в такт моему гневу, как металл вокруг начинает плавиться от одной моей мысли. Я ударил кулаком по листаку, сминая толстый лист металла как бумагу. Нет, так дело не пойдет. Просто убить эту мразь слишком просто. Слишком скучно. Он должен страдать. Долго и мучительно. Чтобы каждая частичка его души молила о смерти. Я знал, как это сделать. Был у меня один план. Очень старый и опасный. Я планировал прибегнуть к нему, но ну, лето через десять, когда стану сильнее, резерв подрастет, и я смогу полностью контролировать процесс». Ритуал призыва, сложный, требующий колоссальных затрат энергии и крови. Ну что ж, сами напросились. Я спустился в самый нижний уровень подвала, тот самый, где недавно тьму светом разгонял. Быстро расчистил пространство в центре, отбросив в сторону обломки камней и куски искорёженного металла, остатки моего недавнего представления, и встал в центр зала, закрыв глаза. Начал собирать энергию. Она текла ко мне отовсюду. Из недр земли, стен, камней. Я чувствовал, как наполняюсь силой. Она бурлит во мне и рвётся наружу. Кости затрещали от напряжения. Мышцы свело судорогой. Больно? Да. наплевать Сейчас было не до сантиментов. Затем, присев на корточки начал рисовать на полу ритуальные символы. Не те, что для строительства или защиты, а совсем другие. Те, что открывают двери в иные миры и призывают нечто. Одно неверное движение, одна ошибка в символе. И вместо верного слуги ты можешь призвать такую тварь, которая сожрет тебя вместе с твоей душой и даже спасибо не скажет. Но у меня не было выбора. Когда круг был готов, я встал в его центр. Воздух вокруг загустел, стал тяжелым, как будто на плечи навалили мешок с камнями. Символы на полу вспыхнули тусклым светом. Я притянул осколок металла и, не колеблясь, полоснул по обеим ладоням. Глубоко, до кости. Кровь хлынула алыми струйками, капая на пол, на символы ритуала. Она шипела, впитываясь в камень, заставляя руны сиять еще ярче. А я, стиснув зубы, начал читать заклинания. Древние слова, которые я помнил из прошлой жизни, срывались с моих губ, сплетаясь потоками энергии и крови. «Приди!» — заорал я. «Я призываю тебя! Явись, слуга отмщения!» И тут воздух в зале задрожал, стал плотным и вязким. Символы на полу вспыхнули ослепительно ярким светом, а затем погасли. Наступила тишина, гнетущая. в которой было слышно только мое прерывистое дыхание и стук капель крови, падающих с моих рук на пол. А потом из центра круга, там, где еще секунду назад сияли руны, начал подниматься дым. Нет, не дым. Что-то черное и густое, как смола. Оно клубилось, обретая форму. Вот она, плата за силу. Кровь за кровь. Энергия за энергию, равноценный обмен. Фигура росла, вытягивалась, становясь все выше и выше, обретала форму, и вот передо мной и стоял он. Гуманоид ростом около 180 сантиметров. Телосложение идеальное для убийцы, поджарое и гибкое, но он был полностью черным, не просто одет в черное, а сам был черно-матовым, как вороново крыло, как будто сотканный из самой ночи. Материал? Ну, если по-простому, то это можно было назвать мягким чёрным адамантием. Гибкий, как резина, прочный, как алмаз и лёгкий, как пух. Моя личная разработка — секрет Ордена Архитекторов. Идеальный материал для создания идеального убийцы. Лицо существа было скрыто под рваными лохмотьями чёрной ткани, которые напоминали маску пустынного кочевника. Ткань эта была непростой. Она жила своей жизнью, меняла форму, то образуя подобие вороньего клюва, то распадаясь на множество трепещущих лент. Эти тряпки — не просто маскировка. Это часть его сущности. Живой доспех, способный менять форму, становиться непробиваемым или, наоборот, растворяться в тени. Полуворон, получеловек, полутень. От существа исходила невероятная мощь, холодная и безжалостная, как лезвие гильотины. Это была не просто сила, сама суть мести, воплощенная в этом странном, пугающем облике. «Кто призвал меня?» — раздался голос, резкий и каркающий, как у ворона. «Это я, архитектор». Существо медленно повернуло голову в мою сторону. Владека! В каркающем голосе послышалось удивление. «Это ты?» «Не может быть! Ты изменился!» «Да, Кроули, это я. Давно не виделись». «Гранд-легат армии возмездия Кролик, к вашим услугам, владыка-создатель!» Существо склонило голову в знак почтения. «Цель!» «Ага, значит, помнит. Это хорошо. Когда-то я создал его из звериного элементаля ворона, существа, которое по всем канонам не должно было существовать». Но я — архитектор. Я создаю свои каноны. Кроули был уникален. Он не принадлежал ни к одной из четырех стихий. Он был воплощением мести и преследования. Он никогда не уставал, никогда не спал, никогда не сомневался. Его единственной целью было найти и покарать безжалостно и беспощадно. Цель. Я вытащил из кармана кристалл, оставшийся от тени ассасина, который напал на Настю. Слепок его ауры поможет найти заказчика, где бы он ни был. Кроули наклонил голову, и его клюв из тряпок раскрылся. Он аккуратно взял кристалл, как птица, поймавшая червяка. И тот мгновенно растворился в его сущности. «Цель опознана, владыка! Приказ!» Найти и заставить страдать так, чтобы он молил о смерти, как о величайшем благе. «Так точно, владыка! Будет исполнено! Он познает истинную агонию!» Плащ за спиной Кроули вдруг зашевелился, превращаясь в огромные черные крылья. Я поднял руку, и стена перед ним растопилась, открывая проход прямиком наружу. Кроули оттолкнулся от пола и взмыл вверх. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду. «Лети, мой черный ворон возмездия!» — подумал я, чувствуя, как силы окончательно покидают меня. «Найди эту тварь и покажи, ей, что бывает с теми, кто смеет трогать то, что принадлежит мне!» Затем я просто рухнул на пол, теряя сознание, прито лотнял у меня слишком много сил. Но это того определенно стоило.